Глава двадцать первая. Риск во имя любви. «Да-да, и этот трус назвал меня слабоумным дураком», — говорил это Игос, и обращался он к группе вождей в одной из комнат дворца Отара Джедака Монатора. «Если бы Акор был жив, какой бы это был джеддак?» «Кто говорит, что Акор умер?» — спросил один из вождей. «Где же он тогда?» — спросил Игос. «И разве не исчезли так же и другие, кого Отар считал слишком близкими к трону?» Один из вождей покачал головой. «Если ты прав, я присоединяюсь к утору у ворот врагов». Тс -с -с, предупредил один из них. «Идет ли за блюд?» И все повернулись к подходившему Этасу. «Каор, друзья!» Воскликнул он, но его дружеское приветствие было встречено лишь несколькими угрюмыми кивками. Слышали новость? продолжал он, не смущаясь оказанным ему приемом. Неужели Отар увидел Улься и упал в обморок? иронически спросил Игос. Люди умирают из-за меньшее, старик, предупредил его Этас. Я жив, возразил Игос. Потому что я не замечательный, храбрый и любимый народом сын Джуда Это был открытый вызов, но Этас сделал вид, что ничего не слышал, не обращая внимания на Игоса, он повернулся к остальным. "Этой ночью Отар отправляется в покой Омая на поиски Раба Турана", сказал он. Он сожалеет, что у его воинов не хватает храбрости выполнить эту обязанность, и их джедак вынужден сам задержать простого раба. И с этой насмешкой Этас отправился разносить новость дальше. Последние слова были выдуманы им самими, и он получил большое удовольствие, приведя в смущение своих врагов. Игос окликнул его. «В котором часу Отар отправится в покой Омая. В конце восьмого цода, около часа ночи по земному времени, ответил мажордом и ушел. «Посмотрим», — сказал Игос. «Что мы можем увидеть?» — спросил воин. «Увидим, на самом ли деле отар посетит комнату О-Мая?» «Как?» я сам там буду если увижу его то буду знать что он там был если же не увижу значит он там не был объяснил старый таксидермист если там что нибудь что наполнило бы сердце человека ужасом поинтересовался вождь что ты там видел я видел немногое и кое что слышал сказал игос Расскажи нам, что видел и слышал. — Я видел мертвого Омая, — сообщил Игос собравшимся. Все вздрогнули. — И ты не сошел с ума? — спросили они. — Разве я сумасшедший? — спросил Игос. — И ты снова пойдешь туда? — Да, ты на самом деле сумасшедший! — воскликнули они. — Ты видел мертвого Омая, но что ты слышал? — шепотом спросил один из них. — Я видел мертвого Омая на полу его спальни. Одна нога короля запуталась в спальных мехах и шелках на кровати, и я слышал ужасные вопли и стоны. — И ты не боишься идти туда снова? — Мертвец не может повредить мне, — сказал Игос. — Он лежит там уже более пяти тысяч лет. Звук тоже не причинит мне зла. Я слышал его только раз и остался жив. Могу послушать еще раз. Эти звуки доносились из-за занавески, где я стоял и следил за рабом Тураном». «И гост, ты очень храбрый человек», — сказал вождь. «Отар назвал меня слабоумным дураком, и я пойду навстречу большей опасности, чем та, что лежит в комнате Омая, чтобы узнать, на самом ли деле он побывает там». Наступила ночь. Цоды тянулись один за другим, и, наконец, пришло время, когда джеддак Монатора Отар должен был отправиться в покои Омая на поиски раба Турана. Нам, сомневающимся в существовании злых духов, его страх может показаться неправдоподобным, ибо он был сильным мужчиной, отличным фехтовальщиком и воином с блестящей репутацией. Но в действительности О'Тар дрожал, проходя по коридорам дворца к забытым покоям Омая, и когда он, наконец, оказался перед дверью, что вела непосредственно в апартаменты Омая, он был почти парализован ужасом. Он пришел один по двум очень важным причинам. Во-первых, никто не увидит его страха, никто не будет свидетелем, если в последний момент он повернет назад. Во-вторых, если он проделает это один или хотя бы заставит вождей поверить, что он сделает это, храбрость его будет оценена очень высоко, выше, чем если бы его сопровождала группа воинов. Но хотя он отправился один, он был уверен, что кто-то следит за ним. Он знал, что найдет раба Турана. Он не слишком хотел отыскать его, ибо, хоть он и был хорошим фехтовальщиком и храбрым воином, он видел, как Туран играл с удором и понимал, что в фехтовальном искусстве тому нет равных. Так и стоял Отар, положа руку на дверь. Он боялся войти и боялся отступить. Наконец, страх перед собственными воинами, следящими за ним, оказался сильнее, чем страх перед неизвестностью, ожидавшей его за древней дверью. Он толкнул тяжелую створку и вошел. Тишина, полумрак и пыль столетий покрывали комнату. От своих воинов он знал путь, по которому предстояло добираться до ужасной комнаты «О майя! Он прошел через первое помещение, прошел через второе, где игроки в разыгрывали свою вечную партию и оказался в коридоре, ведущем к проклятой комнате. Обнаженный меч дрожал в его руке. После каждого шага он останавливался и прислушивался. Сердце у него замирало, холодный пот покрывал тело. Наконец он у двери. И тут из спальни Омая до него донеслось приглушенное дыхание. тар был близок к паническому бегству от безмянного ужаса перед тем, чего он не видел, но что ожидало его впереди. Но вновь возник страх перед гневом и презрением воинов и вождей. Они сместят его и вдобавок убьют. Единственная его надежда превратить неизвестное в известное. Он двинулся вперед. Несколько шагов и он у двери. Комната перед ним была менее освещена, чем коридор, поэтому сразу он почти ничего не мог в ней разглядеть. Он увидел в центре спальный помост. Рядом с помостом на полу виднелось какое-то пятно. Он сделал шаг вперед и с громким скрежетом задел концами ножем за каменную стену. К своему ужасу он увидел, что шелка и меха на постели зашевелились. Он увидел фигуру, медленно поднимающуюся с мертвой постели короля Омая, Колени его подогнулись, но он собрал все свое мужество, крепче ржал меч в дрожащей руке и приготовился сражаться. Но тут раздался протяжный дьявольский стон, и отар без чувств свалился на пол. Гохан, улыбаясь, встал с постели Омае, и тут его внимание привлек какой-то шум в стороне. Оглянувшись, он увидел между чуть раздвинувшимися занавесами согнутую фигуру. Это был Игос. «Спрячь меч, Туран!» — сказал старик. «Тебе нечего опасаться Игоса». «Что ты здесь делаешь?» — спросил Гохан. «Я пришел, чтобы убедиться, что этот большой трус не обманет нас. Подумать только, он назвал меня слабоумным дураком, а взгляни на него, лишился чувств от ужаса. Да, но тот, кто слышал издаваемые звуки, поймет его. Они чуть не поколебали мою храбрость. Значит, это ты стонал и скрипел перед воинами в тот день, когда я похитил у тебя Тару. — Это ты, старый негодяй! — Гохан угрожающе двинулся к Игосу. — Подожди! — увещевал его старик. — Да, тогда я был твоим врагом, но теперь я не враг тебе. Обстоятельства переменились. — Что случилось? — спросил Гохан. — Тогда я еще полностью не понимал трусости нашего джедака, так же, как и вашей с этой девушкой храбрость. Я старик, и я пришел из прошлых времен. К тому же я люблю храбрость. Вначале я возмущался нападением девушки на меня, но затем я оценил ее мужество. Оно вызвало мое восхищение, как и все ее действия. Она не боялась, Отара, она не боялась меня, она не боялась всех воинов Монатора, а ты — кровь миллионов отцов. Как ты сражался! Я сожалею, что выдал вас на поле Джитана. Я жалею, что вернул Тару. О, Тару! Я исправлю свою ошибку. Я ваш друг. Мой меч у твоих ног. И он положил свое оружие на пол перед Гоханом. Гадолянин знал, что отказ был бы величайшим оскорблением, поэтому он шагнул вперед, поднял меч и протянул его рукоятью вперед Игосу, принимая его дружбу. — Где принцесса Тара из Гелиума? — спросил Гохан. — Она в опасности? — Она содержится во дворце в женских покоях, ожидая церемонии, которая сделает ее джиддарой монатора, — ответил Игос. «Этот трус хотел сделать Тару своей женой?» — нахмурился Гохан. «Я прикончу его, если он еще не умер от испуга». И он подошел к лежащему от Тару, собираясь пронзить его сердце. «Нет!» — воскликнул Игос. «Не убивай его и молись, чтобы он не умер, иначе ты потеряешь принцессу». «Как?» Как только известие о смерти Отара достигнет женских покоев, принцесса Тара умрет. Женщины знают о намерении Отара жениться на ней и сделать ее джиддарой. И можешь быть уверен, что ее ненавидят, как только могут ненавидеть ревнивые женщины. Только власть Отара защищает ее от смерти. Если Отар умрет... Тару отдадут воинам и рабам, и никто не защитит ее. Гохан вложил меч в ножны. «Ты хорошо объяснил, но что делать с ним?» «Пусть он лежит», — сказал ему Игос. «Он не умер». Придя в себя, он возвратится в свои покои с отличной сказкой о своей храбрости, и никто не сможет разоблачить его хвостовства. Никто, кроме меня и Госа, идем. Он может прийти в себя в любую минуту и не должен видеть нас здесь. И Гос подошел к телу Джедака на мгновение, наклонился над ним и вернулся к постели. Вдвоем они покинули спальню Омайя и направились к спиральной лестнице. Игос провел Гохана на верхний этаж и оттуда на крышу дворца. Здесь он указал на высокую башню рядом. «Тут, — сказал он, — находится принцесса Гелиума, и тут она будет жить до церемонии. Возможно, она будет в безопасности от чужих рук, но не от своих собственных, — сказал Гохан. Она никогда не станет джедарой Монатора, скорее убьет себя. — Она сделает это? — спросил Игос. — Сделает, если ты не сможешь передать ей, что я жив и что есть еще надежда, — ответил Гохан. — Я не могу передать ей этого, — сказал Игос. — Помещение своих женщин Отар строго охраняет. «Здесь его наиболее преданные рабы и воины, и среди них множество шпионов, так что никогда не знаешь, кто перед тобой. Даже тень не упадет в этих помещениях без того, чтобы ее не заметили сотни глаз». Гохан стоял, пристально глядя на освещенные окна башни, в верхнем этаже которой находилась Тара. «Я найду себе дорогу, Игос», — сказал Гохан. «Но туда нет дороги». «Ответил старик. Некоторое время они стояли на крыше под бриллиантами звезд и торопливыми лунами умирающего Марса, обсуждая планы на тот момент, когда Тару приведут из высокой башни в тронный зал «Отара». Гохан рассказал Игосу о том, что он передал через Чека Флорану и Валдору, но уверил старого таксидермиста, что если тот искренне хочет, чтобы Отара не свергли с трона, то они сумеют это сделать в день, когда джедак захочет жениться на принцессе Гелиума. «Тогда придет твое время, Игос», — уверил его Гохан. «И если у тебя есть друзья, думающие так же, как и ты, — Подготовь их к такой возможности, которая наступит после того, как Оттар самонадеянно попытается жениться на дочери главнокомандующего. Где я смогу вновь увидеть тебя и когда? Сейчас я хочу поговорить с старой принцессой Гелиума. — Мне нравится твоя уверенность, — сказал Игос, — но ты ничего не добьешься. — Ты не сможешь говорить с принцессой Гелиума, хотя, несомненно, кровь многих монотариан прольется в женских покоях, прежде чем они смогут тебя убить. Гохан улыбнулся. — Меня не убьют. — Где и когда мы встретимся? — Ты сможешь найти меня ночью в комнате о -Майя. Кажется, это самое безопасное место для врагов джиддака Монатора, и находится оно во дворце самого джиддака. Я иду. «Пусть духи наших предков окружают тебя», — сказал Игос. После ухода старика Гохан по крыше подошел к высокой башне. Она была сделана из камня, и поверхность ее была покрыта сложными рисунками, глубоко вырубленными в каменной поверхности стен. Столетия почти не тронули эти стены благодаря сухости марсианской атмосферы, редкости дождей и пыльных бурь. Подъем по такой стене представлял большую опасность, которая отпугнула бы любого. Удержала бы она, несомненно, и Гохана, если бы он не знал, что жизнь любимой женщины зависит от выполнения им этого рискованного поступка. Сняв сандалии, доспехи и все оружие, кроме кожного пояса и висевшим на нем кинжала, Гатальянин начал опасное восхождение. Используя углубление руками и ногами, он медленно поднимался, избегая окон и держась в затененной стороне крепости, куда не падал свет Турии и Хлоруса. Башня на пятьдесят футов возвышалась над крышей остальной части дворца. В ней было пять этажей с окнами, выходящими во все стороны. У нескольких из них были балконы, и их он прежде всего стремился избежать, хотя был уже девятый от, и решительно все в крепости спали. Продвижение его было бесшумным, и, наконец, он никем не замеченный добрался до окон верхнего этажа. Они, подобно тем, что он миновал, были закрыты прочными решетками, так что не было никакой возможности проникнуть внутрь. Темнота скрывала внутренность помещения за первым достигнутым им окном. За вторым окном оказалась освещенная комната, где спал на своем посту охранник. Была видна также лестница, ведущая на нижние этажи. Двигаясь вдоль стены, Гохан добрался до следующего окна. Но теперь он висел с той стороны башни, которая обрывалась во двор в ста футах под ним, а через некоторое время его настигнет свет Турии. Он понял, что должен поторопиться. Подобравшись к окну, он увидел маленькую, тускло освещенную комнату. В центре ее был спальный помост. На нем под шелками и мехами лежала человеческая фигура. Обнаженная рука, высунувшаяся из-под одеяла, откинулась на шкуру. Рука удивительной красоты. На ней был браслет, который Гохан узнал. Ему была видна вся комната, в ней больше никого не было. Прижав лицо к решетке, Гатальянин прошептал дорогое имя. Девушка вздрогнула, но не проснулась. Он позвал ее вновь, на этот раз громче. Тара села на постели и взглянула на него. В ту же минуту показался огромный евнух, видимо, лежавший на полу у помоста с дальней от Гохана стороны. Одновременно за окном засверкало бриллиантовым светом турья и висящего снаружи Гохана стало отчетливо видно из башни. Тара и Евнух вскочили на ноги. Евнух выхватил меч и подбежал к окну. Гохан, совершенно беспомощный, представлял легкую добычу. От малейшего толчка он сорвался бы и разбился о камни двора. Но Тара ухватилась за охранника и потащила его назад. В то же самое мгновение она выхватила тонкие кинжалы, хотя Евнух стоял к ней спиной, нашла его сердце. Без звука он свалился на пол. Тара подбежала к окну. «Туран, мой вождь!» — воскликнула она. «Что за безумие искать меня здесь, где даже твое храброе сердце не сможет мне помочь?» «Не будь так уверенно в этом сердце моего сердца», — ответил он. «Хотя я принес свои любимые лишь слова, они предвещают дела. Я боялся, что ты убьешь себя, Тара, из гелиума, чтобы спастись от бесчестия. «Я хочу дать тебе новую надежду и просить, чтобы ты жила для меня, чтобы не случилось. Знай, что если все пойдет хорошо, мы будем свободны. Следи за мной в тронном зале, от Тара, когда он захочет жениться на тебе. Но что же нам делать с этим?» И он указал на мертвого евнуха на полу. «Не стоит беспокоиться», — сказала девушка. Никто не осмелится причинить мне зла из страха перед гневом Отара, иначе я давно была бы мертва. Женщины здесь ненавидят меня. Отар защищает меня. А что для Отара жизнь какого-то евнуха? Нет, бояться нечего. Их руки соединились через решетку, и Гохан был рядом с ней. — Один поцелуй, прежде чем я уйду, моя принцесса, — сказал он. И гордая дочь Дейторис, Торис, принцессы Гелиума и главнокомандующего Барсума прошептала «Мой король, мой вождь!» и прижалась своими губами к губам Турана, простого Пантана.